Глава четвертая Из души я вышел со спокойным лицом. Сам шагнул навстречу суровой реальности. И настоящая жизнь началась практически сразу. Вообще моя жизнь шла строго по расписанию. В определенное время я занимался с репетиторами, делал гимнастику, принимал контрастный душ, чистил картошку, мыл и резал овощи и прочее. Заодно, постигая азы приготовления пищи, а после завтраков, обедов и ужинов мыл посуду. Мама учила меня вышивать, чтобы занять руки и освободить голову, ну и чтобы умел в жизни пуговицу пришить или носки заштопать. За этим кропотливым занятием слушал аудиолекции по учебной программе. Она часто сидела со мной и рассказывала о моей прошлой жизни и жизни вообще. Я, наконец, невзначай выяснил, что ее зовут Ирина Сергеевна. Она преподает в Институте историю культуры и философию, только сейчас в отпуске за свой счет по уходу за непутевым мной. Папку звать Дмитрием Олеговичем. Он инженер-математик, познакомился с мамой еще в студенческие годы у каких-то знакомых. А деда зовут Сергеем Васильевичем. Он просто важный и богатый дядька, и чем занимается, никому не неизвестно. Дед признал мои очевидные успехи. Согласился также признать наличие каких-то мозгов у моего папки и хотел даже подарить ему наш дом. Но отец твердо отказался и предложил дом ему продать. Дедушка, тяжко вздыхая, выразил крайнее удивление, что у Эдакова идиота сынок такой умненький я махнул рукой и сказал, что хрен с ним. Каждый сам кузнец своего счастья. Я полностью соглашался с дедом. Ведь никто меня силком не тащил на ту стройку и в шахту не сбрасывал. Ну, скорее всего, сам упал. Гулял, придурок. Вместо того, чтобы плавать, бороться, скакать на лошади или хотя бы на батуте. В тот несчастный день, я сам того не понимая, сделал выбор. Мы каждый день делаем выбор, возможно, на многие годы вперед. И я каждый свой новый день уже сознательно выбирал жизнь, И боль. Прямо с утра. Вечернее, даже с вечера. Я забирался на кровать и сам снимал с себя экзоскелет, укладывал элементы на стол, что поставили у кровати. С позаранку включался экран, с него улыбалась мама и желала мне доброго утра. Я говорил «спасибо» и принимался надевать на себя экзо, ворочаясь на бок Робот-трусы, бедра, наплечные блоки надевались без особых усилий. Осложнения начинались с момента установки трубок спины. Я научился присоединять их к трусам вслепую, лежа на боку. А вот дальше требовалось одной рукой подтянуться на рамке, максимально выпрямив спину, и второй рукой, не глядя, воткнуть трубку в плечевой блок. А потом также подсоединить вторую трубку. И в довершение шли голени и ступни. Чтобы их закрепить, нужно просто нагнуться вперед как можно дальше. Все это требовалось не просто перетерпеть, стиснув зубы со зверской мордой. Мама же может увидеть. И если тупо терпеть, Экза не наденется никогда. Нужно с покер фейсом на физиономии сквозь боль сосредоточиться и выполнить манипуляции без ошибок. И знать, что не будет аплодисментов, я не совершаю ничего особенного. В виде отдыха подсоединял провода и шланги. Руки быстро все научились делать, не советуясь головой. Вот после этого я получал главный свой приз — новый день жизни. Сначала в туалет, потом заправить постель, и можно приступать к зарядке. После гимнастики под контрастный душ, а оттуда на кухню помогать Асе накрывать завтрак. Папа перебрался к нам жить, и завтракали мы обязательно вместе. Потом отец уезжал на работу, а я помогал убирать со стола, мыл посуду, и мама начинала меня развивать. То есть, в принципе, продолжалась все та же жизнь по расписанию. Господи, как я ненавидел расписание! Когда знаешь наперед, что будешь делать по часам, по дням, по годам. Когда каждый день длится вечность, а месяцы пролетают, как забытый сон. Расписание. Боль по расписанию делали мою жизнь сплавом армии и тюрьмы. Только у солдат впереди дембель, у заключенных конец срока, у меня же. Вот почему я заявил, что не было у меня детства. Детство — это мечты и надежды на будущую взрослую жизнь. То есть, когда мечты сбываются или рушатся, и надеяться больше не на что, начинается эта самая взрослая жизнь. Простая логика. Однако и в армии или в тюрьме люди живут. Солдаты могут отдохнуть на войне, а у заключенных прогулки. С этим вначале возникли сложности: никакие штаны, кроме широких шорт, на экзоскелет не налезали. Требовалось сначала снять робот-русы и нижние элементы, натянуть штаны и потом снова собрать экзо. Вся сложность заключалась в том, что самостоятельность стала моим и дефиксом. Папка решил вопрос технически. На уровне моих плеч прибил к стене дюбелями два кронштейна. От меня требовалось всего лишь сначала вслепую спиной повиснуть за ручки плечевых блоков на крючках, дальше снять шорты, нижние элементы экза, натянуть штаны и снова собрать скелет. Для этого нужно просто повыше задирать колени. С ботинками все оказалось совсем просто. Не нужно пихать ступни в ботинки, имелись уличные ступни в виде ботинок по сезону. А куртки, свитера и рубашки мне сшили специальные, под мои могучие плечевые блоки. Вот оделся я однажды и вышел с мамой из дому. Облетали желтые листья, осеннее солнышко выглядело уставшим, светило в полнакала. Для первого раза просто погуляли во дворике. Я впитывал свежий, с осенней холодинкой воздух, наслаждаясь открытым небом над головой после долгого заточения, а мама читала подходящие осенние стихи. Позже она стала возить меня гулять в парк и в музеи. Я с неизменным покерфейсом рассматривал картины и внимательно слушал экскурсовода, поскольку мама после культур походов устраивала мне дома экзамены. Требовалось узнать репродукцию на экране и рассказать, что запомнил. А другие посетители рассматривали меня, пацана с обручем на голове, плечами американского футболиста и с элементами экзо на ногах. Дети показывали пальцем и смеялись. Некоторые взрослые снимали на телефоны. Иногда особо непосредственные натуры, в основном китайские туристы, просили меня с ними сфотографироваться. По маминой просьбе я всегда соглашался и даже скупо при этом улыбался. Она говорила, что нельзя попросту не умело требовать от людей слишком многого. Люди не обязаны быть поголовно умными и добрыми, понимать меня и сочувствовать. Мне нельзя их даже прощать просто потому, что я не могу их судить. Они мне ничего не должны. Это я должен все понимать и сочувствовать, быть снисходительным. Мне это нужно самому. Именно мне предстоит жить среди них с обручем на голове, плечами американского футболиста и костями с коленными блоками Экза. Плохо жить и обижаться. Плохо жить и презирать. Мне для себя самого нужно их полюбить, принять такими, как они есть. Ведь это наши люди, тот самый народ. В общем, поначалу прогулки мне организовывала мама, а папа устроил войну. Даже настоящий холивар. Он обратил внимание на то, что я перестал играть в боевые симуляторы. Я, как мог, объяснил, что мне противно воображать себя тем, кем стать для меня невозможно. «Темка», — сказал он мягко, — «ты знаешь, что такое чудо?» «Чудес не бывает», — проворчал я. «То есть чудо — это то, чего не бывает», — переспросил он с усмешкой. Инженер-математик, даже рассуждая о чудесах, требует четких формулировок. Я улыбнулся и поправился. «Ну, не то чтобы совсем не бывает, скажем, маловероятное». «Господи!» — покачал папа головой. «Да какое тебе сейчас дело до вероятностей?» Я смешался. «Действительно, в моем положении интереснее вероятности, а хоть какие-нибудь шансы». «Так вот, старичок!» — наставительно заговорил отец. «Все относительно». «Чудо — это когда совершается то, что люди считают невозможным. То есть считается кем-то полностью невозможным, без вариантов». Он погладил меня по волосам и сказал совершенно серьезно. «И того, кто совершает невозможное, считают волшебником. Я лично знаю человека, кто может останавливать свое сердце. Он говорит, что оно просто очень медленно бьется, но приборы фиксируют остановку». Я смотрел на папу во все глаза. «Насколько я узнал, он бы точно не стал выдумывать для меня сказки. Но это же невозможно!» «Невозможно? Но папка о чем толкует?» «Я не призываю тебя верить в невозможное», — ласково продолжил папа. «Просто согласись, что ты можешь ошибаться в оценках, считая что-то невозможным». Я задумчиво кивнул. «Вот!» — обрадованно сказал отец. «Пусть тебе что-то кажется невозможным». Просто стань волшебником. Просто, воскликнул я. Ну да, уверенно ответил папка, потрепав мне волосы. Для твоего возраста это просто, и деловито отговорил. Познакомлю тебя с началами йоги, а ты прекращай вешать нос. Хорошо, пап, согласился я. Сделка оказалась выгодной с самого начала. Даже если ничего не получится, йога — это очень интересно, и хорошее настроение еще никому не мешало. Скорее мешает его отсутствие. Я, пересилив себя, вернулся к играм. Мне не верилось, что я смогу когда-нибудь так в реальности. Не хотел в это верить. Незбыточные надежды, худшие из проклятий. Но кто сказал, что я должен себя отождествлять с персонажем? Вот мой мозг ведь тоже без своих рук и ног но это не мешает ему управлять моими конечностями, эм, еще и думать другую всякую такую ахинею. В общем, сначала я стал иначе относиться к играм, а потом и на себя взглянул как бы со стороны. Никаких особых открытий или достижений мне это не принесло, просто стало легче жить и немножко бороться. Отец после работы выкраивал для меня время и посвящал вазы йоги. Учил меня правильно дышать, правильно смотреть, правильно ничего не думать во время медитаций. И раз в неделю возил в зал к своему знакомому, кто умеет останавливать свое сердце. Признаться, было сначала очень интересно взглянуть на человека, которого дед не может попросить к нам приехать. Папка мне весело сказал. «Вот это действительно невозможно!» Все вопросы отпали при первой встрече. Среднего роста, сухощавый мужик в простенькой серой курточке, широких серых штанах и в мягких тапочках производил впечатление. Прямые волосы до плеч, седые или от природы белые, черные глаза. Лицо молодое, кожа гладкая, лишь сеточка морщинок у глаз выдавала возраст. Папка обращался к нему «мастер», но главное – его взгляд. Человек с такими одновременно спокойными и веселыми глазами может сказать «нет» всем президентам мира. Его нельзя заставить или купить, ему просто что-то интересно или абсолютно фиолетово. На мою невероятную удачу я показался интересным этому дядьке. Прежде всего, он заявил мне, что йога — это путь развития моего духа, сознания, моего тела. Мои костыли развивать не нужно. Люди привыкают к костылям, ведь они действительно делают жизнь удобнее. А требуется от них отвыкать или стремиться от них избавиться. Хотя бы просто стремиться. У большинства людей множество костылей, о которых они не подозревают. Они думают на костылях, даже что-то чувствуют на костылях и принимают решения на костылях. Им отовсюду их подсовывают. «Мне повезло». Я отчасти части своих подпорок знаю. Если начну развиваться, узнаю и об остальных. А пока мне следует изменить отношение к своему экзоскелету». Я возразил, что, по идее, обезьяна стала человеком, научившись использовать орудие. Мастер вдруг открыто захохотал. «Вот именно! То есть, если у обычного человека забрать его палки, он станет тем, кем на самом деле является — обезьяной!» Я вынужден был согласиться, что в его максиме есть резоны. Ну, я-то без всех моих приспособлений даже не обезьяна, а так, просто кусок дерьма. Мастер на этом моменте счел, что теории пока достаточно, и перешел к практике. Велел мне выпрямиться, встать максимально ровно. Спросил, устойчиво ли я стою. Я ответил, что вполне, и тогда он обратился к папке. «Где у скелета выключается спина?» Давай-ка он постоит так сам. И папка без возражения отсоединил от плечевых блоков спины и трубки. Я испуганно умер, но я стоял. На лбу выступила испарина, сердце бешено колотилось, но я стоял. — А теперь попробуй опуститься на колени, — проговорил мастер. Я втянул воздух сквозь зубы и, держа спину прямо, глядя ровно перед собой, осторожно опустился на одно колено. Постоял так немного и рискнул подогнуть вторую ногу. «Молодец!» — сказал мастер. «Опусти задницу на пятки!» Я выполнил команду уже уверенней. Уселся и напряженно прислушался к себе. Ощущения в целом обычные. не захотелось кричать и смеяться. «Запомни!» — наставительно проговорил мастер. «Ты сейчас не сделал ничего особенного. Ведь это так просто, не так ли?» «Да, мастер», — ответил я сипло. «Теперь я понимаю». «Начинаешь догадываться», — поправил он меня строго и снова обратился к папке. «Дим, вы уже, конечно, медитируете. Вот пусть парень отныне медитирует без скелета. И чтобы он сам его снимал и надевал. Как станет что-то получаться, приходите еще». На этом первая консультация закончилась. Дома мы с папкой продолжили эти захватывающие опыты и добились некоторых успехов. Вскоре перед сном я снимал экзо как одежду и ложился в кровать. Утром просто вставал, немного медитировал на коленках и сам надевал элементы экзоскелета. Делать это стоя оказалось совсем несложным. Я действительно стал иначе относиться к экзоскелету, старался как можно больше упражнений выполнять без него. Через пару месяцев мастер посоветовал осваивать китайскую дыхательную гимнастику. Естественно, без экзоскелета. Это было намного труднее, но я к тому моменту поверил, что все могу. Конечно же, все элементы ушу мне были недоступны, а что получалось, я выполнял очень плавно. Много занимался растяжкой, гнулся, насколько хватало сил терпеть. Причем делал все это без надежды и страха, так советовал мастер. У всех есть пределы возможностей. Большинство людей не умеют летать. Представьте себе, кое-кто умеет, но низенько-низенько. Левитация называется. А я не могу драться. То есть разок-другой при крайней необходимости, наверное, можно, да и только. Моей спине противопоказаны удары. И не только удары по спине, а любые удары. Удар — это неизбежное сотрясение позвоночника, ведь человек не может ударить только рукой или ногой, требуется точка опоры. Кошка переворачивается на лапы в свободном падении, отталкиваясь от хвоста, от позвоночника. Так что драться мне не светило, и я, назло всему, отрабатывал удары в бои с тенью. Грушу доктор запретил категорически. В доме мне выделили комнатку для тренировок, повесили на стенку большой экран, чтобы я мог общаться с наставниками, оборудовали тренажерами, папка даже грушу повесил. Пришлось убрать. Поскольку я уже мог во многом обходиться без Экза, надобность его блоковой, разборной конструкции отпала. Папа привез новый, улучшенный вариант. У него менялись только ступни-ботинки или ступни-тапочки. Трубки и провода подсоединять не требовалось, их спрятали в кости, блоки суставов и плеч получились компактнее. А старый мой экзо, достался другому мальчишке с тяжелой травмой спины. Папка сказал, что я хорошо для него обкатал агрегат, у него обучающаяся электроника с элементами искусственного интеллекта. Парню будет намного проще. Так вот, драться мне нельзя, зато стрелять можно сколько угодно. Особенно с новым экзоскелетом. Дед мой оказался стрелковым маньяком. С ним я посещал тир в стрелковом клубе. Мы ездили на стрельбище. В тире осваивал пистолеты, а на полигоне спортивные винтовки. Ну и, само собой, родной калаш. Со сдачей норматива по разборке сборки автомата все и началось. Незаметно подкралась зима. Выпал снег, и родители стали по выходным вывозить меня кататься на лыжах. Кстати, когда я в своем развитии дотопал до лыж, мама смогла вернуться в институт. Я целыми днями не видел родителей, общался с Асей и с наставниками в режиме видеоконференции. И выходные ждал как праздник.